19:45 Лиза закрыла лицо руками. Слез не было, нет. Просто нестерпимо захотелось остаться одной. Даже теплая, уютная атмосфера ресторана стала в тягость. Голоса посетителей, их негромкий смех или сквилок по тарелкам стали вдруг оглушительными, и на батом били в виски. Лиза махнула густову, и тот мгновенно оказался рядом. На обычно невозмутимом лице официанта Лиза уловила нечто похожее на тревогу и скрытую озабоченность, как будто он чувствовал ее состояние и понимал, что происходит что-то не совсем обычное и даже не праздничное. Лиза попросила счет и чуть помедлив спросила: «Густав, А этот этот молодой человек? Он тоже сюда каждый день приходит. Теперь да. «Теперь да», — задумчиво повторила девушка. «А он появляется здесь уже после меня? Ну, после того, как я ухожу?» «Да, спустя час или два, всегда по-разному», — Густов чуть нахмурился. «Не думаю, что он из тех, кто любит долго спать. Но, кажется, здесь он решил немного отступить от своих обычных правил и расслабиться». «Да, расслабиться». — вновь повторила Лиза. — У меня к вам будет просьба большая. Вас не затруднит? — К вашим услугам. Ответом послужил галантный полупоклон. — Хм, получается, он чуть позже придет. Я бы очень хотела написать ответ, но не могу пока подобрать слов нужных. Да и мне надо одной побыть. Вы можете передать короткую записку и еще кое-что? На лице Густова отразилось понимание и что-то вроде облегчения. И вновь Лизе подумалось, что он знает больше, чем может показаться. Это, конечно, сомнительно, вряд ли Густав умеет читать по-русски. Но он как будто бы видел все на ее лице, и не исключено на лице Максима тоже. Лиза вышла из ресторанчика, и тут же ее обдало ледяным влажным ветром, который подхватил... Полы серого пальто и взъерошил светлые волосы. По телу тут же пробежал озноб, и девушка, тщательно замотавшись в свой ярко-оранжевый шарф, пошла по набережной к мосту. Лиза не могла избавиться от странного чувства близости, не только эмоциональной, но и физической. Он где-то здесь, совсем рядом. И это осознание вызывало у нее смешанные чувства. Он заходил сегодня в магазин Рождества. Может быть, это была та самая лавка, где Лиза купила балерину? Они могли разминуться на улице. Могли даже идти почти рядом. Он где-то здесь. Максим. Человек, потерявший жену. Человек, который пытался понять, была ли это любовь, и нужна ли ему сейчас свобода. Какой он? Как выглядит? Лиза попыталась представить Максима. Она представляла его высоким, с темными волосами и пронзительными глазами вишнями. Он идет по улицам слегка сутулясь, погруженный в свои мысли, скрывая свои чувства от окружающих. Он не фотографирует и не покупает магниты. Ему это просто не надо. Он гуляет без определенного маршрута, куда ноги ведут. Может быть, это он? Лиза посмотрела на молодого человека в куртке с капюшоном отороченным мехом. Тот стоял на мосту и смотрел на черную воду, и отражающиеся в ней фонари. Или вот этот. Вдоль набережной шел еще один мужчина в бежевом пальто и белом шарфе. Нет, пожалуй, не он. Слишком спокойный и уверенный взгляд, хотя в темноте не разобрать. Лиза медленно двинулась к рыночной площади. Если в ресторане ей хотелось возвести пятиметровый забор между собой и всем окружающим, то, оказавшись на улице, у нее вдруг родилась потребность видеть людей, видеть лица, пытаться найти, угадать, кто из этих прохожих может оказаться тем, кто написал ей письмо. Одиноких мужчин было не так уж много, и Лиза жадно считывала каждого, кто проходил мимо или шел навстречу. Пьяненький парень в шапке из сувенирного магазина с надписью ⁇ Бельгия ⁇ Задумчивый мужчина лет сорока. Он смотрит куда-то наверх, то ли в чернильное небо, то ли на крыши домов. Еще один молодой уставился невидящим взглядом на витрину с шоколадом. А вот еще и еще и еще. У Лизы закружилась голова от коледосок. У Лизы закружилась голова от калейдоскопа лиц и уличного гомона. От яркого света многочисленных фонарей и гирлянд глаза начали слезиться, а усталость все больше брала свое. Девушка зажмурилась, а, открыв глаза, чуть не влетела в молодого мужчину в черном пальто. Машинально по-русски извинилась, но тот буркнул что-то на французском и продолжил путь. Лиза остановилась и шумно выдохнула, наблюдая, как пары изо рта растекаются по морозному воздуху, прежде чем полностью раствориться. «Последняя попытка», — решила про себя Лиза и двинулась дальше к площади. «Так, Максим писал, что он сам себе начальник. Значит, должен выглядеть представительно, даже дорого. Но лицо будет грустным или отсутствующим. Или не будет». Лиза металась. Она не понимала, зачем это делает, зачем вглядывается в прохожих. Но анализировать свой порыв ей было некогда, да и не хотелось. С момента, как Лиза покинула ресторан, прошло не больше 15 минут. Но она чувствовала себя изможденной и вымотанной, будто обошла весь брюгги раз десять. Пора в отель. В кровать, под тяжелое теплое одеяло. Письмо оглушило ее, вынуло что-то изнутра. Сил больше не было. Лиза последний раз, прежде чем свернуть к отелю, мазнула взглядом по нарядной улице. Молодой человек в светло-серой парке пьет пиво из маленькой бутылочки. Вот прошел мужчина в черном пальто и дурацкой, совершенно не подходящей к нему, желто-оранжевой шапке с большим помпоном. А вот может быть он? Темное пальто. Бордовый шарф, темные волосы. Он курит, делая глубокие затяжки и выпуская густой сизый дым. Лицо отрешенное, будто бы он и не здесь, вовсе, в своем мире где-то. Посмотрел в сторону набережной и широко шагая, направился туда. Лиза остановилась на мгновение, чувствуя, как внутри что-то замерло. А вдруг это он? Она сделала несколько шагов. Следуя за ним, но тут же одернула себя. Нет, нельзя. Не сейчас. А может быть и никогда.